Часть вторая. Весёлое лето. Глава 1. Приключения Васи Таратута. В станице Большесалёновской случилось происшествие. Исчез Вася Таратута. Это обнаружилось вечером в субботу 9 июня. Васяна мать целый день не беспокоилась, думала, что сын ушёл в степь с грешей челнокому либо поехал на рыбалку с Антошей Щукиным. Встретив Челнокова и Щукина, когда те шли на дон купаться, она забеспокоилась и вместе с ними пошла на реку. Но и там никто не видал Васи с утра. Думали, что он пошел в поле к отцу поучиться работать на тракторе, но скоро приехал Кирилл Семенович, и оказалось, что Васи и в поле не был. Мать ударилась в слезы, Отерил Семён, через сердился и сказал, что за это он распишет Ваську ремнём то место, на котором сидят. Оказалось, что и Кубря тоже исчез, видимо, вместе с Васей. Гриша Челнаков долго не мог заснуть, всё старался сообразить, что могло случиться с Васей и с Щенку. Он мог рано утром пойти купаться и утонул. Нет, Вася мог три раза без отдыха Переплыть дон, да и рубаха со штанами остались бы на берегу, и Кубри тогда не пропал бы. Мог отправиться с Кубри охотиться на уток, а там с ним что-нибудь случилось. Но охота на уток в это время года запрещена, да у Васи и ружья нет. Так ни до чего и не додумавшись, Гриша уснул. На другой день Агафья Васильевна, мать-то ратуты, ходил к священнику служить молебен за отрока Василия. Из-за этого и за это ей крепко попало от мужа. Участковый милиционер позвонил по телефону в район об исчезновении ученика 6 класса Василия Таратуты. Гриш Челванков бродил как непрекаенный, и тревога не давала ему покоя. Другие васины товарищи тоже ходили унылые, ни работы, ни забавы не шли им на ум. Целый день о пропавшем не было никаких известий. Агафья Васильевна слегла от горя. Гриша Челнаков уходил далеко в степь то в одну, то в другую сторону, но не обнаружил никаких следов исчезнувшего друга. Пятилетний Серёжка и трёхлетняя Наташка сбежали из дому искать братика Васю. Гриша перехватил их на выходе из станицы и отвёл домой. Вася тороту появился только в понедельник. Часов в 6:00 вечера к стансовету подошёл грузовик, и из кабины вылез Вася, грязный, запылённый в разорванный рубахи. В руках он держал кубрю, который радостно повизгивал. Гриша был в это время в стансовете. Узнавал у милиционера, не было ли звонка из района. Увидев друга, Гриша закричал ему: "Вези домой, там беспокоиться, мать даже заболела". Когда Гафья Васильевна увидела сына живого и здорового, она очень обрадовалась. Велела ему вымотаться, переодеться, поесть и поскорее идти в поле, успокоить отца. Гриш тоже пошёл с ним. Ему не терпелось узнать, где пропадал Вася. Кубри, конечно, побежал за ними. По дороге Вася рассказал свои приключения. Дело началось с того, что Вася захотел съездить на Волгу, в Красноармейск, посмотреть, как там строится канал. Машины из Большесоленовской в Красноармейск и обратно ходили часто, и Вася рассчитывал к вечеру вернуться, так как денег у него было всего 37 копеек, то он решил проехать с Зайцем. Ранним утром в субботу Вася подошел к чайной, где останавливаются машины. Там стояли два грузовика, и около них разговаривали шофёры, называвшие друг друга Мишуковым и Вертепорохом. Вася присел на тумбочку, будто кого-то ждёт, а сам внимательно прислушивался. Из разговора он узнал, что машина Мишукова идёт в Красноармейск. Шофёры решили закусить перед отъездом и скрылись в дверях чайной. Вася торопливо огляделся. И хотел нырнуть в грузовик, возле которого только что стоял Мишуков. Спрятаться было удобно. Кузов пятитонки накрывал брезент. Вася уже схватился за борт машины, как возле его ног появился Кубрил, ласково потевкивая. Вась сообразил, что стоит ему влезть в грузовик, как Кубрил под именем твой и непременно выдаст его. Оставалось одно взять щенка с собой. «Иди сюда, чертенок!» — выругался Вася, подхватил щенка под мышку и скрылся под брезентом. В кузове в углу лежала груда пустых мешков. Вася примастился на них, прижав к себе кубрию. Через минуту он уже спал, потому что ночь провел почти без сна, боясь опоздать на первые машины. Сам того не подозревая, Вася совершил серьезную ошибку, которая разрушила все его планы. Оказалось, что он влез в грузовик, на котором должен был ехать не Мишуков, а Вертепорах. Васю обмануло то, что, разговаривая, шофёры стояли не у своих машин. Убоюканной тряской Вася спал часа 3 и не проснулся даже тогда, когда машина остановилась в Аксае, за 100 километров от Большесолёновской. Вертепорах, весёлый чубатый парень, откинул брезент, чтобы взять мешки, и удивился, увидев непрошенных пассажиров. Он с трудом растолкал Васю, и тот, протирая глаза, бормотал с просонья, «Что, уже Красноармейск?» Человек, сидевший с шофером, тоже вылез, и Вася узнал в нем инженера Никишина. Никишин тоже узнал Таратуту по высокому росту и ярко-рыжим волосам. — А, путешественник в третье тысячелетие, — сказал инженер. — Оказывается, в число твоих способов путешествия входит и проезд с Зайцем. Вася опустил кубрию на землю и вежливо объяснил, что не может уплатить шоферу за проезд, так как денег у него всего тридцать семь копеек, и спросил, как пройти к Волге. — К Волге? — изумился Никишин. — Отсюда до Волги, если идти прямиком километров 80. Так разве я не в Красноармейске? в отчаянии закричал Вася. Ты, милый друг, в Оксае, сказал Никишин. Тогда ты -то и выяснилось, каким образом таратут вместо Красноармейска заехал в Оксай. Глядя на огорчённое Васино лицо, в вертипортах и Никишин перестали улыбаться. Положение у парнишки было незавидное. «Главное дело — дорога здесь проселочная, по ней машины очень редко ходят», — объяснил Вертепорох. «Наш рейс случайный. Знаешь что, парень, мы здесь пробудем три дня. Поживи с нами, а потом я тебя доставлю домой и даже не возьму твои тридцать семь копеек». Но Вася заупрямился. Он решил немедленно идти обратно, рассчитывая, что, может быть, ему попадется попутная машина. Он даже не согласился, чтобы Никишин телеграфировал Кириллу Семеновичу, что его сын в Аксайе. — Мне от бати попадет, — твердил Вася. — Нет уж, лучше мы с Кубри пойдем. Никишин вынул из бумажника двадцать пять рублей и протянул их Васе, но тот стал отказываться и от денег. Тут инженер на него прикрикнул. — Ты что, хочешь с голоду пропасть и щенка уморить? — Да и шоферу надо заплатить если попадется машина. Вася взял деньги, поблагодарил и отправился в обратный путь, даже не осмотрев Оксая. Напившись в речке воды, они с Кубрией тронулись в путь. День был жаркий. Васю щенка мучила жажда. Кубрия обжег лапы и начал жалобно визжать. Вася взял его на руки и нес всю дорогу. В общем, за этот день Вася прошел километров тридцать пять. Провизия, взятая из дому, к вечеру кончилась, и Вася с радостью ощупывал в кармане двадцатипятирублевку, данную ему Никишиному. Ночь путники провели в придорожном хуторе. Старушка-колхозница накормила их и не взяла ни копейки. Она даже хотел снабдить их провизией на дорогу, но Вася отказался. Он дождался открытия продовольственного ларька, купил хлеба, банку консервов, две бутылки лимонада, коробку спичек, папиросы. В это утро он еле-еле встал, так у него болели ноги. "Я сделал большую ошибку", сказал он Грише. "Мне не надо было накануне так спешить. При больших походах первые дни уходят на разминку". День опять был очень жаркий, солнце пекло вовсю. Вася выпил лимонад, пытался напоить кубрю, но тому лимонад явно не понравился. Пришлось поить его у ручья. В пустой бутылке Вася набрал воды. К полудню парило невыносимо. Потом небо стало заволакивать мглой, издалека донеслись раскаты грома. Приближалась гроза. Таруту знал силу степных гроз. И, взобравшись на верхушку кургана, внимательно глядел во все стороны, надеясь увидеть жильё. Но напрасно. Как только хватал глаз, расстилалась глухая, безлюдная степь, где красными и жёлтыми пятнами бросались в глаза соцветия корвика, да неприхотливый типчак, клонил к земле начинавший желтеть метелки. Только вдали, километрах в 3-4, виднелся землемерный знак высокая решётчатая пирамида. Эти знаки называются тригонометрическими вышками. С их помощью составляют географические карты. Почему Вася припустился к вышке, он и сам не смог бы объяснить. Видно ему казалось, что около этого творения человеческих рук он не будет чувствовать себя таким беспомощным и одиноким. Вокруг становилось всё тревожнее. Ветер пригибал к земле высокие стебли типчака и серо-голубоватой полыни, а небо покрылось тучами, сквозь которые ещё тускло проглядывало багровое солнце. Особенно жутко было глядеть на северо-запад. Там поднималась чёрно-сизая туча, вся в белых клочьях. "Градовая туча", подумал Вася и побежал во весь дух к вышке с щенком на руках. До вышки оставалось не более сотни метров, когда налетел вихрь. Густая пыль крутилась и залепляла глаза. Упали первые крупные капли дождя и серебряными шариками покатились по рыжей пыли дороги. Васим мчался под косыми струями дождя и наконец с облегчением нырнул за нижнюю опору вышки. Толстое бревно почти вертикально вкопанное в землю Дало хорошую защиту. Вася положил сумку с провизией и у ног, и всё ещё держа перепуганного кубря на руках, огляделся. Картина была не извесёлых. Над головой, уходящие далеко вверх переплёт балок, потемневших от степных ветров и дождей, а выше низкие лохматые тучи, гонимые ветром. Кругом ни одного живого существа, ни зверька, ни птицы. Всё попряталось в страхе перед грозой. Только от присутствия Кубри, в испуге прижимавшегося к нему тёпленьким дрожащим тельцом, Васе становилось легче, и он в первый раз порадовался, что щенок увязался за ним. Скоро по деревянным брущим застучал в град Казалось, сотни барабанщиков выбивали беспорядочную частую дробь. Градины становились крупнее. Квасиным ногам подкатилось несколько штук величиной с грецкий орех. Вышка спасла Васю от ушибов. Град пронёсся довольно быстро, покрыв землю белой пеленой. Не вдалеке извилистой сверкнула молния и почти мгновенно раздался сухой, не очень сильный удар грома. Что было дальше, Вася не помнил. Смутно показалось ему, что неодолимая сила подняла его, швырнула прочь от столба. Очнулся он, когда день склонялся к вечеру. Небо очистилось от туч, и только вдали, на восточном краю, спускалась за горизонт гряда облаков, золотившаяся от солнечных лучей. Воздух был свеж и прохладен. Вася лежал на примятых стеблях полыни в десяти шагах от балки, за которой прятался. И ощущал во рту полынную горечь. Его рубашка оказалась разодранной пополам от ворот до пояса. Вася ощупал себя, нигде ни ран, ни ожогов. Он пошевелил ногами, приподнялся, встал. Всё было в порядке. Вася обошёл вокруг вышки Она вдвойне оказалась его спасительницей от града и от молнии. По брущим спускался сверху и уходил в землю медный стержень громоотвода. Тут он понял, что случилось. Молнии ударило в вышку, пронеслась в почву по громоотводу, а его задело лишь слегка. Вася опять зашагал по дороге к родной станице. К закату рубаха и штаны высохли, но хуже дело обстояло с хлебом. Он совершенно размок. И как же пустынно была степь. Вася отмахал от вышки километров 7, и нигде ни хуторка, ни полевого стана, дикие, нетронутые места. Ночевать пришлось во враге, близ дороги. К счастью, коробок спичек, хранившийся в кожаной васиной фуражке, не подмок и ему удалось развести костер. А папиросы обратились в кашу, их пришлось воскребать из кармана. Вася обогрелся, поужинал консервами и мокрым хлебом, покормил щенка. Посидев возле угасавшего костра, Вася натаскал травы на кучу глины и стал устраиваться спать. Вдруг он почувствовал под боком что-то твердое и острое. Это оказался... Огромный, твёрдый и тяжёлый рок. Протуке пришла в голову мысль, что, наверное, это ископаемый рок. И он сунул его в сумку, показать знающим людям. После грозы ночь была прохладная. Вася ворочился с боку на бок на своём неудобном ложе. Потом он заснул крепче, но под утро проснулся будто от толчка. Кубри рядом не было. Вася вскочил, огляделся, Увидел на мокрой почве следы щенка и пошёл по ним. Вскоре он заметил, что к следам щенка примешались другие, в которых он узнал следы волчонка. Ярый охотник Кубри гнался за добычей прямо к логову волчицы. Вернувшись к лагерю, Вася схватил острый рог и помчался в конец враг. Он бежал, размахивая рогом, свистел и кричал во всю мочь. О-хо-хо-хо-хо! Кубря, кубря. Наконец до него донёсся едва слышный лай. Волчица уже готова и кинуться на приближавшуюся добычу, услышав крики, бросилась прочь. Мальчик увидел, как она бесшумно мелькнула вдали, уводя с собой трёх детёнышей. Вася догнал и схватил Кубрю. Но и на руках щенок рвался вперёд и агрерзался на своего спасителя. Так вилик был в нём азарт погони. И опять таратута зашагал по дороге, подгоняемый голодом. Провизии кончилось. Километров через 5 встретился хутор. Вася разыскал продовольственный ларёк, но денег в кармане не оказалось. Очевидно, он потерял их на месте последнего ночлега. Он попросил в ларьке для кубри нескольких хлебных отрезков. А для себя просить было стыдно. Третий день достался, очевидно, Васе Солону, потому что он не стал о нём рассказывать Грише, а сразу перешёл к тому, как его догнал грузовик. Это была машина вертипороха. Рядом с ним сидел инженер Никишин. Машина остановилась, и Никишин закричал: "Эй, да это наш путешественник. Всё ещё шагаешь?" "Угой", мрачно ответил Вася. Они посадили его в кабину и через 40 минут путешественник оказался у стан совета. Дорогой Вася показал Никишину рог. Тот его долго рассматривал и улыбался, а потом сказал, что это вещь ценная. Рог ископаем у носорога. Вася должен его сдать в районный музей. Там рог поместят в стеклянную витрину. И внизу напишут крупными буквами: дар ученика 6 класса Большесолёновской школы Василия Таратуты. Эта перспектива так понравилась Васе, что рассказывая об этом, он улыбался от удовольствия. Грише захотелось поглядеть ископаемый рог, но оказалось, Вася спрятал его в секретное место, чтобы не стащили Серёжка с Наташкой. Пока Вася рассказывал свою историю, Мальчики пришли на поле, где работал трактор Кирилл Семёнович. Вася предстал перед отцом со страхом. Он узнал от Гриши, что Кирилл Семёнович обещал отодрать его. Но к удивлению ребят, когда отец услышал короткий васин рассказ, долго разговаривать было некогда, и узнал, что сын достойно вёл себя в затруднительном положении, он даже похвалил его. Ребят пошли домой, и Кубрю семенил за ними с видом победителя. Гриш Челнаков и Вася Тротута получили от деда Филимона подарок, о котором и мечтать не смели щенка Кубрю. Щенка уже давно признал хозяевами Гришу и Васю. Дед Филимон, видя, как обернул и сделал, написал сыну полковнику в Свердловск, и тот ответил так: Желая без хлопот и забот получить хорошую собаку, я нарушил охотничьи правила. Если хочешь иметь преданного четвероногого друга и помощника на охоте, воспитай его сам. За это я и наказан. Собака ещё не видит меня, привязалась к другим, и я не хочу надрывать её сердце, разлучая с друзьями. А потому, отец, отдай Кубрю Васе и Грише с единственным наказом: Беречь и любить щенка и вырастить из него хорошего охотничьего пса. Получив это письмо, дед Филемон позвал ребят, и когда они прочитали, очень обрадовались. Как же подарок делить будете? рассмеялся дед Филемон. А зачем его делить? удивился Вася. Пусть кумри пока будет общий, а потом сам выберет хозяина. Как он порешит, так и будет. Гриш согласился, хотя и понял тайный смысл Васиных слов. Вася был уверен, что Кубрия предпочтет его. Грише было немного обидно думать, что так может случиться, ведь щенка из буерака спасал он, Гриша, и при этом чуть не погиб. А пока мальчишки были страшно довольны, получив Кубрию в свою собственность.